Глава пятая Блуждая по коридорам башни, поднимаясь и спускаясь по многочисленным лестницам, я поняла, что с Лиеном лучше дружить. Сама я никогда не найду обратную дорогу в комнату. Дракон восседал на троне из уже знакомого черного кварца. Ярко горели сферы. Я взглянула на него по-новому. Внешность с последней нашей встречи ни капли не изменилась. Значит, это его истинный облик? Мальчишка растворился в синей дымке, оставляя нас наедине. «Ты же обещала не бояться!» — флегматично произнес повелитель, плавно поднимаясь на ноги. «Я не боюсь!» — отозвалась ровно, глядя в глубину чернильных глаз. «Просто гадаю, как вы выглядите на самом деле?» «Как сумеречный дракон!» — приблизившись, утробно протянул он, будто нарочно пытаясь меня напугать. Не хотела бы его разочаровывать, но после минувшей ночи я уже не способна испытывать страх. Чувствовала себя полностью опустошённой, хоть и отдохнувшей. «Кажется, тебе значительно лучше», — изрёк он, закончив визуальный осмотр. Отсадин не осталось и следа, — констатировала я, демонстрируя зажившие ладони. Все благодаря вам Эйлору. Честно, никогда бы не подумала, что встреча святого, особенно в таком месте...» Дракон усмехнулся, отойдя от меня на шаг. «Как и ожидалось, ты очень мягкосердечна». «Это плохо?» «Не знаю». Честно отозвался он, став задумчивым. «Не против, если я прикоснусь к тебе?» «Разве это проблема? Раньше вы не спрашивали». Потупилась в ответ. «Раньше я был в перчатках». Скупо улыбнулся дракон и зубами стянул кожаную тонкую перчатку с руки. «Слышала, вы прокляты». Сипла вымолвила, наблюдая за движением его гибких, аккуратных пальцев. Прикосновение к лицу было осторожным, почти нежным, словно касание крыла бабочки. «Есть такое!» — не сразу ответил он, будто находясь мыслями не здесь. Чернильные глаза сверкнули алым блеском. Я не успела озвучить свой следующий вопрос, как была прижата к будто выкованному из стали телу дракона. Он зарылся рукой в моих волосах, другой скользнул по спине, вынуждая насторожиться. «А знаешь, чего я желаю больше всего?» Судорожно сглотнула, попытавшись отстраниться. Невольно вспомнилось лицо хозяина таверны, перекошенное похотью и злобой. «Чего же?» — Выдавила с трудом. «Смерти!» — безмятежно вымолвил он, выпуская меня из хватки. «И думаю, ты можешь мне в этом помочь». Я поперхнулась в недоумении, посмотрев на дракона. «Вы сейчас серьезно Хотите, чтобы я убила вас?» «Это не так-то просто», — усмехнулся он. подошел к столу, взял бумагу и протянул мне. «Договор о фиктивном браке. Ознакомься, и если все устраивает, подпиши». «В фиктивном браке?» — переспросила растерянно, беря документ. «Я не сделаю ничего из того, чего бы ты не хотела, пока сама не пожелаешь». Мне нужно, чтобы ты просто находилась рядом. А, -а, -а, -а, а Протянула, опуская взгляд. Договор был составлен довольно грамотно. В нем уже значилось мое имя и имя повелителя Темной Башни Кеннар. Но почему именно брак? Во-первых, мне будет проще объяснить всем любопытным, что делает обычный человек в башне. Но о том, что брак фиктивный, никто знать не должен. Во-вторых, это гарантия твоей безопасности. Тебе не придется делать ничего из того, чего бы ты не хотела, как я и сказал ранее. В-третьих, для тебя это просто работа, за которую я буду платить. В договоре действительно были пункты, исключающие интимную близость. Иными словами, дракон не посягнёт на мою честь. Ему действительно нужно, чтобы я просто находилась рядом. Но когда он меня касался, показалось, что желает чего-то большего, тем более наше знакомство началось с поцелуя. «Не сомневайся, Алла. Я не причиню тебе вреда». Будто, читая мои мысли, произнес он. «И всегда буду спрашивать, прежде чем коснуться тебя». «Как-то это все странно», — пробормотала, потирая глаза. «От меня ничего не требуется. Просто жить в башне. А взамен я буду получать жалование, которое в жизни не получала, трудясь с рассвета до заката. В чем подвох?» Губы дракона скривились в усмешке. «Башня — не самое приятное место для молодой девушки». И вряд ли ты потом сможешь выйти замуж по-настоящему. Даже если влюбишься в кого-то, не уверен, что смогу отпустить тебя. Видимо, у вас есть на то серьезные причины, проворчала Сипла, понимая, что дракон явно что-то не договаривает. Но я и так не планировала выходить замуж. Это радует. Не без иронии отозвался он. Ты значительно упрощаешь мне задачу. Меня интересует лишь одно. Произнесла серьезно, глядя дракона в глаза. Смогу ли я видеться с родными хотя бы два раза в месяц? Раз в неделю. обескуражил он. Но тебе придется брать с собой близнецов. Ты должна понимать, что я не могу рисковать твоей безопасности. Я поспешила кивнуть, пока дракон не передумал. Это не проблема, а в город за покупками я смогу выбираться, отправить письмо хозяйке пекарни. Я бы хотела предупредить ее, что больше не смогу работать. «Нет того, чего бы я не мог осуществить», — без пафоса произнес дракон, просто констатировал факт. «Единственное, что тебе не дозволяется, это сбегать от меня и умирать», — закончил проникновенно. «Последнее я не могу гарантировать», — усмехнулась неловко. Подошла к столу, положила на него договор и огляделась в поиске пера. Все же я человек, я могу заболеть». «Я тебя вылечу», — самоуверенно изрёк и поставил передо мной чернильницу. Рядом с тобой я не чувствую боли, не слышу мыслей. Утробно протянул он и уткнулся лбом в мое плечо, словно нуждаясь в этом больше всего на свете. Мое тело покрылось мурашками. Впервые я ощутила себя настолько нужной. Странное чувство. Зачем я вам? спросила хриплым шепотом. Я ведь всего лишь жалкий человек. Разве вы были прокляты не по вине людей? Дракон отошел, усмехаясь. Лиен слишком много болтает. Произнес он, точно зная, откуда у меня информация насчет проклятия. Я не могу сейчас ответить на твой вопрос, Элла. Может быть, потом я и сам пойму, зачем мне ты. Надеюсь, вы это делаете не из жалости ко мне? Пробормотала, крепко сжимая пальцами перо. Если подпишу эту бумагу, дороги назад уже не будет. Я навсегда буду связана с этим местом и ее повелителем. Но что я теряю вообще? Разве моя жизнь такая уж значимая? Моя гордость? Свобода? «Я вижу, как ты колеблешься», — прислоняясь к столу, произнес дракон, растрепал волосы и скрестил руки на груди. «Поэтому могу дать тебе еще время на раздумье. Поверь, его у меня хватает. Я умею ждать». «В этом нет необходимости», — отозвалась ровно и поставила подпись. Как я и думала, небеса не рухнули, земля не разверзлась. «Что теперь? Могу я забрать вещи, что остались в каморке? Там нет ничего важного, но мне нечего носить». Обвела себя руками, натянуто улыбнувшись. Дракон задержался взглядом на моих босых ступнях и усмехнулся. «Признаться мне без разницы, что за тряпки на тебе, но ты права. Так ты ходить не можешь. Можешь заняться написанием писем, доверить доставку кому-то из близнецов, а я отправлюсь за твоими вещами». Я переступила с ноги на ногу, ощущая себя неуютно. «Этот договор только между нами, но речь шла о браке, пусть эффективном». «Не то чтобы мне хотелось проводить церемонию. Точнее, я буду рада, если она не состоится вовсе. Но разве это не необходимость?» Дракон задумчиво склонил голову к плечу. «Я подумаю, как лучше все сделать, но спешки нет. Проведем церемонию, когда ты немного освоишься, привыкнешь ко мне и к башне». Закончил многозначительно, гипнотизируя пронзительным взглядом. «А вас рассказывают ужасы!» Неловко перебирая пальцами, произнесла я. Но похоже, вы очень великодушны». Дракон запрокинул голову, утробно рассмеявшись. Я непонимающе моргнула. «Не заблуждайся на мой счет, Элла». Пророкотал он, подцепляя трошим когтем мой подбородок. «Я снисходителен к тебе и бережен только потому, что ты имеешь для меня определенную ценность. Потому что ты забавная, а я люблю все забавное. Знаешь ли, вечное существование быстро наскучивает». Слова дракона отозвались неприятным покалыванием в груди. Я закусила губы с внутренней стороны, чтобы эмоции не отразились на моем лице. Но даже так, я вам очень благодарна. Пусть вы используете меня ради собственных целей и потехи, я ведь тоже получу свою выгоду. Мне нравится твоя честность, Элла. А теперь ступай. Как только я закончу отвечать на просьбы человеческих правителей, сразу отправлю за твоими вещами. Спасибо, повелитель. Вымолвила, поклонившись. Зови меня Кинар. Произнес он, усаживаясь за стол высокое резное кресло. Так нам будет проще общаться. Хорошо, Кинар. До свидания. Робко произнесла я и осторожно покинула кабинет, тихо прикрыв за собой дверь. Я думала, повелитель темной башни предоставлен самому себе, но выходит, и у него есть обязанности. Слышала, он очищает мир от сущностей, порожденных темной энергией. Интересно, как они выглядят? Получается ведь, что сумеречный дракон видит то, что не видят люди. Наверное, это очень тяжело. Меня вновь обдало порывом ветра, будто где-то открыли окно. Неужели Кинар все время подслушивает мои мысли? Думаю, это возможно. Он же сказал, что для него нет ничего невозможного. Но скрывать мне все равно нечего. Поэтому не столь важно, что за мной неустанно следят. Лиен, позвала шепотом, озираясь. «Без вашей помощи я не смогу вернуться в комнату». Мальчишка не появлялся. Я вздохнула, но с места не сдвинулась. Не в моих привычках бродить одной по чужому дому. Нет желания случайно зайти туда, куда мне не следует. Еще увижу что-нибудь непредназначенное для глаз человека. «Лиен, пожалуйста, знаю, что не нравлюсь вам, но помогите мне в этот раз. Обещаю, что запомню расположение всех коридоров и комнат, чтобы не утруждать вас». В глубине души я по-прежнему чувствовала себя опустошенной. Моя жизнь кардинально изменилась, но вот мое внутреннее мироощущение нисколько не поменялось. Неужели так будет всегда? Я бы не хотела. «Я был в сердце башни, поэтому не сразу услышал вас». Раздался равнодушный голос за моей спиной, заставивший обернуться. На меня смотрели пустые синие глаза. «Не говорите Повелителю об этом. Я не игнорировал вас». «Зачем мне рассказывать ему о такой мелочи?» — спросила, устыдившись. «Признаюсь, я решила, будто вы просто вредничаете, но даже так не стала бы докладывать твоему хозяину». «Я буду выполнять все ваши просьбы, даже если мне это не нравится». Безэмоционально констатировал он и направился прямо по коридору. «Но у тебя же есть выбор», — неуверенно заметила я, семеня следом. «Ты можешь не помогать мне, если тебе это не по душе». «У меня нет души». Отозвался он, а у меня по рукам пробежали мурашки. «Нет души? Разве такое возможно? Ты просто не пробовал печенье моего приготовления?» Произнесла, пристраиваясь рядом. «Это не сработает, госпожа», — безжалостно отрезал мальчишка. «Посмотрим». Непринужденно улыбнулась я. Не было никакой нужды дружить с обитателями башни. Я могла просто существовать, ничем особым не занимаясь. По договору от меня ничего не требовалось, но... Я хотела начать хотя бы готовить не только ради Лиена. Наверное, даже больше ради себя самой, чтобы просто быть чем-то занятой. А может, я просто хотела чем-то заполнить образовавшуюся в груди пустоту? Когда мы благополучно добрались до моей комнаты, я попросила письменные принадлежности с бумагой и устроилась за небольшим секретаром. Мальчишка явился через минуту. Я даже обдумать ничего не успела. «Спасибо», — поблагодарила с улыбкой и взяла за составление писем. Я не хотела волновать ни Лизу, ни дядю. Они оба так заботились обо мне. Следовало объяснить свое исчезновение. Вряд ли я уже вернусь к своей привычной жизни. Если только не надоем дракону, если не наскучу ему. А такое может произойти в любой момент. Поэтому, наверное, не стоит привязываться. Написание писем заняло больше времени, чем я рассчитывала. Несмотря на то, что я была обучена грамоте, писала медленно и также медленно читала. Иногда путалась в словах, подолгу раздумывала над написанием и прилагала усилия, чтобы буквы не плясали, выходили относительно ровными. «Ну вот и все, произнесла удовлетворенно, запечатывая конверты. Желудок пронзительно заурчал. Я снова была голодна, что, впрочем, неудивительно. Завтрак был скудным. Дорогая невеста, что за странные звуки издает твой организм. Ты больна? Внезапно раздался голос позади меня, дернулась от неожиданности, резко оборачиваясь, но тут же облегченно выдохнула, увидев в дверях дракона с небольшой холщовой сумкой в руках. Его обычно равнодушное лицо выражало вопрос: Кажется, кто-то правда не понимал, почему мой живот издает такие звуки. Я не больна, улыбнулась, вставая со стула. Поправила рубашку, неловко заправила прять волос за ухо. «Это из-за того, что я хочу есть. Похоже, содержать меня будет более хлопотно, чем вы могли предположить». Усмехнулась, пытаясь скрыть неловкость. Когда я работала, то не замечала голода, да и всегда могла набить живот хлебом. А тут я не привыкла на кого-то полагаться, зависеть от других. Стало немножечко стыдно. Не дав никакого ответа, дракон приблизился и протянул мне сумку. У тебя не так много вещей. Констатировал, очевидно. Ну да, спасибо, что доставили их. Я взяла сумку и положила ее на кровать. Я не обращал внимания раньше, но ты и правда очень худая для среднестатистического человека. Задумчиво изрякон, снова перескакивая на другую тему. Как он это делает? Насколько же беспорядочны его мысли? А это плохо или хорошо? Спросила, ощущая себя беспомощной. «Как я должна общаться со своим фиктивным женихом, почти мужем?» «Не знаю». Не моргнув глазом, ответил он, продолжая скользить по мне внимательным взглядом, будто оценивая степень моей худобы и что-то взвешивая в уме. «Но мне определенно это не нравится». Я торопила, приоткрыв рот, но тут же закрыла его. «Ты должна хорошо питаться, Элла». Утробно пророкотал дракон и бросил на стол кожаный мешочек, в котором подозрительно звякнули монеты. «Откуда он его достал? Из воздуха? Повелитель и так умеет?» «Верно ли я понимаю, что это деньги на мое питание, а не мое жалование за работу?» «Уточнила на всякий случай». «Верно», — усмехнулся он, внезапно повеселев. «Но будет лучше, если ты будешь говорить прямо, в чем нуждаешься. Я не слишком хорош в проявлении заботы, не очень внимателен к другим. Мне не нужно то, что обычно нужно людям». «Будет печально, если я заставлю тебя страдать, даже не подозревая об этом». Теперь улыбалась я. Не думала, что с драконами так непросто, и в то же время все можно решить одними лишь словами. «Я поняла. С этого момента буду говорить прямо, если мне что-то нужно, и не заставлю вас беспокоиться. Спасибо». Я покосилась на мешок с деньгами. «А не слишком ли вы расточительны? Мне кажется, на питание столько не нужно». «Переживаешь за мое золото, дорогая невеста?» Внезапно склонившись к моему лицу, поинтересовался он. В глазах клубилась бесконечная тьма, пугающая и завораживающая. Привыкла экономить. Отозвалась, пытаясь отстраниться. Дракон выпрямился, позволяя мне нормально дышать. «Не волнуйся об этом. Трать столько, сколько хочешь. Я не разорюсь». «Вы не разоритесь, потому что я вам этого не позволю». Проворчала, подходя к столу. Взяла мешочек и взвесила в руке, «Потому что буду тратить только на то, что действительно необходимо». «Не переживайте, я хорошо о вас позабочусь», — произнесла про себя, прижимая мешочек к себе. Дракон хохотнул, вынуждая меня недоуменно скинуть бровь. Он умеет смеяться. «Ты правда забавная, даже твои мысли». В чернильных глазах заплясали задорные искорки. «Что ж, в таком случае доверяю тебе свое золото». Спасибо, Кенар. Вымолвила, ощущая, как вдруг залили щеки. Не похоже, что дракон зол. Значит, все в порядке. Раз все так удачно складывается, могу я выйти вместе с близнецами за покупками. Не уверена, что в башне есть некоторые продукты. Заодно мы могли бы отнести письма в службу доставки. Дракон склонил голову на бок. Я бы предпочел не выпускать тебя из башни. Эгоистично с моей стороны, не так ли? Отвечать не рискнула. По-моему, все и так очевидно. «Ты права», — усмехнулся он, беззастенчиво считывая меня. «Но боюсь заточение не пойдет тебе на пользу, а мне бы очень не хотелось видеть на твоем лице тоску». Неожиданно проникновенно закончил он и провел большим пальцем по моей скуле. «Я тогда оденусь и позову братьев», — пробормотала, отводя взгляд. «Там на крыше ты была такой смелой», — лукаво произнес дракон, видно желая меня пристыдить. «Что ж, у него получилось» явно вспыхнула до кончиков ушей. А сейчас такая трусиха. Тогда я находилась под влиянием момента. Натянуто улыбнулась в ответ. Как бы ни было неловко, я чувствовала, что дракон просто дразнит меня. Я верила, что он сдержит свое слово и не сделает ничего из того, чего бы я сама не хотела. Он наклонился ко мне, заглядывая в глаза. «А я верю в твою благоразумность», прошептал многозначительно, словно читая мои мысли. «Не отходи от близнецов, не заставляй меня волноваться. Я найду тебя, где бы ты ни находилась, даже в других мирах». По спине пробежали мурашки, но скорее вызванные глубоким вибрирующим голосом дракона, а не страхом. «Я не сбегу», — улыбнулась непринужденно, глядя ему в глаза. «Я же не просто подписала договор, я дала слово. Разве этого недостаточно?» Уголки губ дракона приподнялись. «Умница, Элла». Он хотел то ли погладить меня по голове, то ли обнять, но передумал и опустил руку. «Подождите», — попросила, останавливая его. Дракон повернулся, скинув бровь. «Я буду признательна, если вы расскажете, где мне дозволяется ходить, в башне. Я не хочу все время дергать Лиена, но боюсь забрести не туда». Дракон задумчиво причмокнул губами. «Я могу показать тебе все Завтра. Устроят». Я просияла, обрадовавшись. Конечно, это здорово упростит мне задачу, а я постараюсь запомнить все с первого раза. Даже не сомневаюсь, усмехнулся дракон и растворился в клубах тумана. Не так все и плохо, подумала облегченно и начала собираться. Меня ждал первый выход в город в качестве фиктивной невесты повелителя Темной башни. Признаться меня охватило некоторое волнение. Наверное, того, что я буду не одна, а под бдительным надзором пугающих близнецов. Похоже, дракон сгреб в сумку все, что попалось ему на глаза, но я не обнаружила нескольких важных для меня вещей. Не хватало книги легенд, альбома, в котором я иногда делала зарисовки, и серебряной заколки, которая, не сказать, что особо ценная, но это подарок дяде на совершеннолетие. Так что она была важна для меня. Все-таки придется заглянуть на чердак, хоть мне и не хотелось туда возвращаться, но я же буду не одна. Надела простое серенькое платье, заплела волосы в косу, надела сапожки и позвала мальчишку. Он явился незамедлительно. Повелитель позволил мне выйти в город за покупками и велел взять с собой близнецов. «Тогда в следующий раз зовите их сами», — равнодушно произнес он. «Вы же помните их имена. Они явятся точно так же, как и я». «Буду знать. Спасибо, Лиен». Улыбнулась непринужденно, но упрямый ребенок ничего не ответил и растворился синей дымкой. Я никогда не видела ничего подобного, не сталкивалась ни с такими существами, ни с оборотнями, ни тем более с драконами. Но вот теперь я живу в темной башне, и моя жизнь наполнилась чудесами. Оставалось надеяться, что я быстро смогу ко всему привыкнуть. Интересно, в каком порядке я должна позвать близнецов? Сначала белого, потом черного. Или наоборот. Удивительно, что меня волновали подобные нюансы. Начну с черного. Акай! Okay. «Тиль!» — прочистила горло, ощущая волнение. «Вы же слышите меня? Мы отправляемся в город!» Братья явились в том порядке, в котором я их позвала. Пронзительный взгляд рубиновых глаз прожигал насквозь. Меня прошиб озноб, но я все равно смогла улыбнуться, заталкивая страх вглубь подсознания. «Кинар разрешил. Вы рады?» Не смогла удержаться от раничного вопроса. «Вряд ли мы знаем значение слова «радость», госпожа», — безразлично отозвался Акай. «Если вы готовы, мы вас сопроводим», — произнёс стиль. «Но для этого необходимо спуститься в подземелье. Только Повелитель может пересекать защитную завесу. Мы же вынуждены проходить ее под землей». Я покивала с умным видом, хотя мало что поняла. Но раз близнецы так говорят, то, наверное, в этом есть смысл. Дракон не стал бы возводить вокруг башни защиту, через которую даже его подчиненные пройти не могут, просто так. «Хорошо, видите меня?» Взяла сумку и повесила ее, перекинув ремешок через плечо. Большую часть денег я оставила в ящике секретера. Взяла пару монет, ведь планировала купить только самое необходимое. Пока я толком даже не представляла, что есть в башне и что может мне понадобиться в будущем. Поэтому решила ограничиться продуктами питания, а дальше видно будет. Мысль о том, что мне больше не придется ходить на работу, несколько удручала. Я боялась. Боялась почувствовать себя бесполезной и никчемной. Оставалось надеяться, что я смогу найти для себя какое-то занятие, а не начну бесцельно лениться. «А вы совсем ничего не едите из обычной еды?» — спросила, когда мы начали спускаться по винтовой прозрачно-голубой лестнице. «Иногда, но в этом нет нужды», — безэмоционально отозвался Акай. «Ясно». Натянуто улыбнулась я. «На этом наш разговор исчерпал себя, что совсем неудивительно. Я чужачка, я человек». И совершенно ничего не знаю о существах темной башни. Пока не знаю. Подземелье впечатляло размерами и протяженностью. На стенах горели сферы, освещая путь, а мы шли, будто по очень тонкому прозрачному льду, под которым клубилась темная энергия. «Вы тоже видите Аякаси?» — заинтересовалась, разглядывая бурлящую под ногами тьму. «Мы есть есть Аякаси». Я запнулась недоумение, недоумении, уставившись на теле. Что он только что сказал? Ну. «Почему вы не кричите?» «Да как-то не хочется». Отозвалась, старая скрыть неловкость. Сердце непроизвольно забилось чаще, проглотило вставший комом в горле страх и глубоко вдохнула. «А я ведь бесплотная, злые сущности, а вы?» «Мы высшая форма», Произнес Акай, прервав мои жалкие попытки что-то объяснить. «Повелитель, дал нам тело». «Я бы хотела что-то на это сказать, но не смогла, а врать не хотелось, не хотелось притворяться». Мне действительно на какой-то краткий миг стало жутко. Но не настолько, чтобы я добровольно отказалась от похода за продуктами. Сколько лет я уже не ходила нормально на рынок? Пять? Семь? А когда я вообще начала работать? Такое чувство, что я делала это всю свою сознательную жизнь, начиная с пеленок. Подземелье выводило в старый заброшенный храм Дейрташа. Арочные окна были заколочены досками, царил полумрак. Затхлый воздух забивался в нос, вызывая желание чихнуть. Хотелось поскорее выбраться наружу. Но пока я пробиралась к выходу через хлам и обломки, едва не переломала ноги. Подобрала одной рукой подол платья, а вторую протянула близнецам. «Я буду признательна, если вы поможете мне». Близнецы не непонимающе переглянулись. «Мне тяжело», — пояснила очевидно. «А если что-нибудь себе сломаю, то никак не упрощу нам задачу. Люди слишком хрупкие». Обворожительно улыбнулась и потрясла в воздухе ладонья. «Никто не спешил мне на помощь?» «Ох, да ладно вам!» Воскликнула со смесью раздражения и разочарования. Схватила рядом стоящего телеза за руку и, проникновенно заглядывая в глаза, красноречиво зашептала. Види меня, я не стану жертвой мусора, ни сегодня. Мои ноги очень дороги мне». Мальчишка неопределенно кивнул и все же взял меня под руку. С другой стороны, страховала Кай. «Вот так бы сразу!» «И к чему было это упрямство?» Я же не просила что-то из ряда вон». Элла даже не догадывалась, что творилось с близнецами в тот момент. Никто и никогда не прикасался к проклятой моей кассе. Они не знали, что такое человеческое тепло, не знали, насколько их кожа может быть мягкой и нежной на ощупь. Люди только всегда холодили от ужаса, теряя сознание, когда понимали, кто перед ними. А если кто-то случайно касался, то всегда стремительно отпрыгивал в страхе. «Холодный, как мертвец». — сказала однажды торговка, коснувшаяся руки Тиля. Эта человечка думает так же. Но Элла ни о чем не думала. Она была сосредоточена на том, чтобы не упасть.